Эдуард Успенский. Сказки про Чебурашку и крокодила Гену. Крокодил Гена и его друзья. В одном большом городе жил крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался, умывался, завтракал и шел на работу, в зоопарк. Работал он в зоопарке крокодилом. На его клетке было написано Африканский крокодил Гена, возраст 50 лет, кормить и гладить разрешается. А в густых джунглях Африки жил неизвестный науке зверь Чебурашка. Однажды он шел по Африке и увидел ящик с апельсинами. Чебурашка съел сначала один апельсин, а потом так объелся, что заснул прямо в ящике, а ящик заколотили и на корабле привезли в большой город. Однажды крокодил Гена дал объявление, что хочет найти себе друга. К нему по объявлению пришел чебурашка, неизвестный науке зверь. А потом пришли лев Чандр, жирафа Анюта, известный во всем городе двоечник Дима, обезьянка Мария Францевна и практически круглая отличница Маруся. «Ой», — сказал Гена, — «мой дом не выдержит такого количества друзей». И тогда звери и дети решили построить дом дружбы, в который каждый сможет прийти и подобрать себе друга. Жирафа стала работать подъемным краном, чебурашка – заготовителем стройматериалов, а все остальные сделались строителями. Скоро дом дружбы был готов. Гена достал специальную книгу и сказал, «Записывайтесь все, кому нужны друзья, но друзья уже никому не были нужны». Все, кто строил дом, уже давно передружились. В гостях у Чебурашки. Как вы знаете, Чебурашка жил в телефонной будке. И обычно он ходил в гости к крокодилу Гене, потому что у него дома было слишком тесно. Они пили чай с конфетами и смотрели мультфильмы по телевизору. Но однажды Чебурашка сам позвонил Гене. Он сказал, «Приходи, Гена, пить чай ко мне». «Только чайника у меня нет», – предупредил Чебурашка. «Хорошо, я принесу свой». «Гена, а у меня и плитки нет». Скоро Гена вышел из дома, нагруженный чайником и плиткой, и пошел. И тут зазвонил его сотовый телефон, ведь Гена давно уже был не просто Геной, а заведующим панцирным отделом в зоопарке. «Гена!» «У меня и конфет нет, и чая», — сообщил Чебурашка. Пришлось Гене зайти в магазин за конфетами и чаем. Когда друзья попили чаю у Чебурашки, Гена сказал, «Чебурашка, если еще когда-нибудь захочешь угостить меня чаем, приходи прямо ко мне. У меня все есть, и чай, и сахар, и плитка». Летающий Гена Однажды Гена и Чебурашка Отдыхали у реки. Они много купались и загорали. Рядом ребята велосипедным насосом накачивали резиновую лодку. Лодка уже хорошо пружинила, а ребятам становилось все труднее и труднее. «Ген», — сказал Чебурашка, — «возьми насос, помоги ребятам». «Зачем мне насос?» — ответил Гена. «Я и ртом надую». Но все вышло по-другому. Не Гена надул лодку, а лодка надула Гену. Он стал круглый точно шар. Когда Гена раскрыл пасть, он начал со свистом летать над пляжем, точь в точь, как шарик, из которого выпустили воздух. — Все, теперь я стал умнее, — сказал отдышавшись Гена. — Давайте сюда ваш велосипедный насос. Чебурашка и змейчик Однажды Чебурашка шел по лесу и заметил на земле на маховой кочке яйцо. Он не знал, что это яйцо очень ужалистой змеи. Чебурашка поднял яйцо, залез на дерево и положил его в дупло. А там было гнездо воробьинных сычиков, которые ждали потомства. И вот начали вылупляться Птенчики сычата. Вылупился и змейчик. Одна куница захотела птенчиков съесть. Она сунула лапу в дупло. А змейчик как ухватит ее за коготь. Куница лапу выдернула вместе со змейчиком. И он сразу на мох к маме упал. Обе мамы, змейчика и сычиков, долго благодарили чебурашку. Проказы Шапокляк Однажды Чебурашка и Гена гуляли. Вдруг из-за забора вылетел мячик на резиночке. Стукнул Чебурашку по голове и улетел обратно. «Ой, что это?» – сказал Чебурашка и стал осматриваться по сторонам. В это время мячик из-за забора вылетел снова. И на этот раз попал в крокодила Гену. «Я знаю, кто в нас кидается», – сказал Чебурашка. Это старуха-шапокляк. Видишь, на столбе крыса Лариска сидит. Старуха кинула мячик в третий раз. Гена ловко извернулся и поймал его зубами. Он стал отходить все дальше и дальше, а резинка натягивалась все сильнее и сильнее. И когда шапокляк, наконец, высунулась из-за забора, Гена разжал зубы. Мяч попал шапокляк прямо в лоб. Она так и шлепнулась с забора. «Караул! Хулиганы!» – закричала старуха. «Я сейчас сдам вас в милицию!» Но чем ближе она подбегала к милиционеру, тем больше остывала. А когда подбежала совсем близко, то только спросила. «Милиционер, милиционер, который час?» Чебурашка-лыжник Пришла зима. Снега насыпала по самые крыши. Однажды Чебурашка сказал Гене, давай купим лыжи и научимся кататься. В первую же Генину Чебурашкину зарплату они купили лыжи с палками и отправились в ближайшие снежные горы. У крокодила Гены катание наладилось сразу, потому что ему очень помогал хвост. Он был как третья лыжа. Гена лихо съезжал с любой горы, даже с самой крутой. а Чебурашка с любой горы катился кубарем, даже с самой маленькой. Потом Чебурашка полчаса собирал палки, лыжи, варежки и шапку. — Нет, не нравится мне такое катание, — сказал он. — Пойду-ка я домой сушиться. Когда Чебурашка просох, Гена сказал. — Я придумал, как мы будем ездить. Это будет блестяще! И правда, он все здорово придумал. Чебурашка со своими лыжами салился Гене на хвост. И теперь они весело неслись вниз вдвоем, даже с самой крутой горы. И Чебурашке уже не надо было сушиться. А вечером Чебурашка сказал. Все, хватит просто кататься. Переходим в большой спорт. Будем заниматься слаломом. Скворешник для бабочки. Приближалась весна. Одна птичка уже прилетела. Гена и Чебурашка решили сделать скворечники. Они достали пилу, доски, гвозди и принялись за дело. У Гены скворечник получился большой и тяжелый. Чебурашка попытался его поднять, но упал вместе со скворешником. «Ничего», — сказал Гена, — «пусть тогда это будет скворечник для собак. Много бездомных собачек бегает, а скворешников для них нет. А у Чебурашки наоборот». Скворешник получился совсем маленький. Такой маленький, что самый маленький скворец туда забраться бы не смог. Но «Ну и ничего, сказал Чебурашка. Пусть это будет скворечник для бабочек. Много бездомных бабочек летает, а скворешников для них нет. Новоселье Чебурашки. Как вы помните, ребята, Чебурашка работал в детском саду игрушкой, а жил в телефонной будке. Работа у Чебурашки была не сахар. Ребята в детском саду таскали его на руках, катали на коляске, закутывали его, давали ему лекарства. «Ой, наш Чебурашка совсем заболел! Вон, как у него уши распухли! Давайте-ка его срочно лечить!» Иногда Чебурашку купали по норошку, но воду наливали настоящую. «Ой!» – кричали дети. «Бедный Чебурашка, совсем промок! Давайте будем его выжимать!» «Давайте не будем!» говорила воспитательница и долго-долго сушила Чебурашку на батарее. Телефонная будка Чебурашки выходила на улицу, и шум грузовиков и троллейбусов плохо успокаивал Чебурашку, особенно по ночам. Поэтому Чебурашка часто спал на работе. И вот они вместе с крокодилом Геной написали письмо мэру города Дружкову. Уважаемый мэр, я, Чебурашка, работаю игрушкой в детском саду номер 8. Живу в телефонной будке. «Занимаю жилую площадь размером в половину метра. Прошу увеличить мне площадь. Хочу получить квартиру». Они отнесли письмо в Моссовет и отдали строгой тете на табуретке у входа с двумя парами очков и пистолетом на боку. Тетенька прочитала письмо и сказала, «Ну что же, будем рассматривать. Сейчас все хотят получить квартиру. Люди буквально ни о чем не думают». А такой площади полуметра не бывает. Мы пришлем комиссию. Когда они вышли из Моссовета, Чебурашка сказал. — Гена, я эту тетеньку узнал. Это старуха Шапокляк. Она не будет нам помогать. Через несколько дней к Чебурашке пришла комиссия. Это был один толстый дядя в галстуке с портфелем. Он спросил. — Вам какая квартира нужна? Хорошая или плохая? — Хорошая, — сказал Чебурашка. Жаль. сказал дядя. А давайте мы в вашей будке сделаем второй этаж. Мы сразу удвоим вашу площадь или положим ее на бок. Нет, твердо отказался Чебурашка. Прошел месяц. Никто Чебурашке квартиру не давал. Тогда крокодил Гена решил устроить пикет у Моссовета. Все пришли. Лев Чандер, жирафа Анюта, обезьянка Мария Францевна и даже собака Тобик с плакатом «Мы за Чебурашку». Ребята из детского сада, где работал Чебурашка, кричали «Чебурашки жилье! Чебурашки жилье!» Приехал мэр города Дружков под охраной старухи Шапокляк. Старуха пыталась оттеснить народ, но Дружков прочитал плакат и сказал «Завхоза Жулиманова ко мне». Пришел дядя с портфелем, который был комиссией, и мэр приказал ему немедленно выделить Чебурашке последнюю построенную квартиру. Но она уже выделена высокопородистой собаке Бобику, ответственного товарища Шарикова. Вот и передайте ее Чебурашке, а породистый Бобик пусть живет в телефонной будке. И через неделю Чебурашка получил новую квартиру. На новоселье пришли все, кто был в пикете – и Чандар, и Анюта, и крокодил Гена. И каждый что-то принес Чебурашке в подарок. Крокодил Гена идет в армию. Однажды к крокодилу Гене пришло письмо с повесткой. Предлагается вам явиться в райвоенкомат в 8 часов утра с кружкой, ложкой и двухдневным запасом еды. Вы призываетесь в ряды действующей армии. Поздравляю, комиссар Винтовкин. Гена договорился, что Чебурашка будет поливать его цветы и кормить рыбок на окне. Взял кружку и ложку и вместе с Чебурашкой пошел на призывной пункт. Комиссар Винтовкин посмотрел на него и сказал. — Ой, какой-то вы зеленый и плоский, и чем-то неуловимо на крокодила похоже. — А я и есть крокодил. — Ничего, — успокоил его комиссар, — не отчаивайтесь, у нас и не такие служат. Гена был просто замечательным молодым бойцом. Он бросал гранату на полкилометра, в рукопашной схватке хвостом клал на землю пятерых противников сразу. смело прыгал с парашюта и отлично маскировался. «Нам бы сто тысяч таких бойцов!» сказал полковник Севолоцкий, известный десантник. «Нам тогда никакой враг не страшен». Когда молодые бойцы торжественно принимали военную присягу, ко всем приехали родители. А к крокодилу гений приехал Чебурашка. «Вы воспитали хорошего бойца!» сказал полковник Севолоцкий и Чебурашки. хотя все было наоборот, это крокодил Гена воспитал хорошего чебурашку. И Гену перевели в настоящую морскую десантную часть. Гена стал служить на пограничной заставе и на скоростном катере. Кругом было море и горы. Гена был вперед смотрящим, а в наши воды постоянно заходила быстроходная рыболовная шкуна и воровски ловила нашу рыбу. Наши пограничники бросались в погоню за этой шкуной. Но она сразу убегала в нейтральные воды. И иностранные рыбаки показывали нашим пограничникам всей командой язык. Мол, обманули дурака на четыре кулака. И все потому, что у них был мощный мотор. Капитан пограничного катера Дмитрий Ковалевский. Это командир Дмитрий Ковалевский. А катер был стремительный. Уже отчаялся. Но однажды К нему обратился крокодил Гена. «Разрешите мне задержать эту шкуну! Что вам для этого нужно? Пушки, пулеметы, гранаты, ласты!» Скромно ответил Гена. «И ракетница, как только я выпущу ракету, летите вперед и смело берите шкуну голыми руками!» Как только иностранная шкуна в очередной раз заплыла в наши воды, Гена надел ласты и смело нырнул. Все замерли. Прошла минута другая, и вы Прямо из моря взлетела красная ракета. Российский катер бросился в погоню. Как ни странно, пиратская шкуна потопталась на месте и никуда не уходила. Ее быстро догнали. Наконец-то она была схвачена с поличным. «Ура!» – кричали наши моряки. И никто им не показывал язык. Военнослужащий Гена, как вам удалось задержать эту шкуну?» – спросил у Гены начальник всего флота, когда награждал его медалью. «За отвагу, смелость, героизм и нырятельность». «Очень просто», — ответил Гена. «Я под водой погнул у них руль». Это была первая медаль, которую получил Гена за время своей службы на флоте. О других медалях мы расскажем в следующий раз.